Глава 14. Обвинение. Уровень 102-230 из 2040. Мана 9700 из 9700. Сы 3501 из 3501. Очков заслуг 0. Убито 10. «Приближение гостей я засек заранее, предусмотрительно посматривая в сторону берега. Ну да, когда еще начинать конфликт, как не в подобный момент? Мой рейд вне зоны доступа, а я сам раздет, безоружен и вообще нахожусь в крайне неустойчивом положении». «Активировать глаз Нитхёга. Внимание! Существа используют навыки маскировки». К слову, если это вижу я, пусть и посредством лимитированного навыка, наверняка есть и другие игроки, способные разглядеть истинную сущность гоблиноидов. Просто им плевать, пока призраки сильны, не трогают их самих, а сотрудничество несет выгоду. Вечная песня, неизменная среди всех миров. Забавно, но ради меня собрался практически весь рейд. Тролль, Огр и пять орков. 6. Если считать перебежчика, судя по тому, что я видел, Ваграх еще сохранял свободу, а не превратился в марионетку одного из призраков. И даже если моя история не убедила его до конца, то как минимум породила сомнение. Впрочем, это не имело решающего значения. Внимание! Ваграх исключен из рейда! Василий! Василий, передай Мелдору, что пришло время сделать окончательный выбор, и тебе, кстати, тоже. «Внимание! И не ох!» вышел из рейда. «Ну да. После того, как я исключил орка, продолжать спектакль и дальше не имело никакого смысла. Настало время сосредоточиться на главном». «Шуш! Вольный игрок! Ц! Тролль! Ц! Банши! Ц! Уровень 31 из 31! Известность 30! Описание! Сильное тело, одержимое могущественным духом!» Статус враждебен, опасается, рекомендуется убить и съесть. То, что опасается, вполне логично. Он пришел к тому, кто выжил после схватки с двумя банши разом. Мало того, я здесь, а они пропали. Конечно, он взял союзников, но остальные члены рейда стояли на ступень ниже и являлись всего лишь Д-ранговыми древними призраками. Сам тролль находился в боевой форме, был облачен в стальные доспехи, а за его спиной висел массивный рыцарский щит. Его союзники тоже берегли свои оболочки, так что носили панцири и шлемы, что в данном случае играло мне на руку, вряд ли они полезут в воду. Источником металла для всей этой роскоши служили некросы. Среди местных игроков нашелся кузнец, способности которого позволяли взаимодействовать с металлом. Правда, бесплатно Одер, лидер одной из фракций, принципиально не работал, и дешево тоже. «Эй, Людь, вылезай оттуда!» – провозгласил Шуш. «Нам нужно поговорить». «Ну да, уровень и известность не позволяли относиться ко мне свысока, но сейчас они были скрыты. Формально я оставался всего лишь человеком, представителем Е-ранговой расы. И упоминание об этом факте было ничем иным, как публичной провокацией, и вариантов реакции не так уж и много». «Полёт!» Даже несмотря на то, что волн тут не густо, общаться, находясь по шею в воде, удовольствие ниже среднего, так что я слегка жульничал, на мгновение стабилизировав свое состояние. «Не видишь? Я занят», — возмутился я. «Если хочешь, то крича оттуда, или плыви ко мне, вода сегодня хорошая». Правда, для того, чтобы это проделать, придется скинуть доспех». В текущем виде плыть гоблиноиды могут только строго вниз, на дно, по крайней мере без помощи каких-нибудь читерских навыков. «Какой смысл тянуть время? Ты все равно не сможешь оставаться там вечно!» В этом тролль был прав, силы не бесконечны, да и зона терминала была лишь условно безопасной, нет гарантии, что оппоненты не попытаются накрыть меня чем-нибудь дальнобойным тем более, что немногочисленные отдыхающие торопились убраться в сторону, туда, где, может, не так хорошо видно и слышно, но зато гораздо меньше шансов пострадать. «Пэйман, мне отсюда не очень хорошо видно, они здесь? Пора убивать!» «Василий, не торопись, просто затаись и подстрахуй меня, ладно?» «Пэйман, хорошо!» Все это время я глубоко дышал, насыщая кровь кислородом, и сейчас сделал последний, точнее, крайний глубокий вдох. Пусть это и смешно, но в такие моменты становишься слегка суеверным. Активировать герметизацию. Одно из свойств – системы жизнеобеспечения, которая сейчас давала мне шанс сбежать или изобразить бегство. Едва лицо прикрыло энергетическая пелена, я нырнул, заработав руками и ногами, вниз. Можно достать один из мечей, что ускорило бы погружение, но сейчас это было бы лишним. Света ламп под потолком зала хватило ненадолго. Чем глубже я погружался, тем меньше было видно. Одно и вовсе находилось так далеко, что даже не просматривалось. Впрочем, сейчас меня интересовали стены, в одной из которых должен быть туннель. Сканирование. В воде навык работал слегка непривычно, но все же позволил мне локализовать цель и скорректировать направление. Истинный свет. В основе навыка лежал не огонь, так что никаких проблем с работоспособностью не возникло. Далеко внизу, в кромешной тьме, что-то чуть шевельнулось, намекая, что погружаться и дальше не стоит. Впрочем, туда и лезть и не собирался. Туннель оказался не таким широким, как коридоры, и явно техническим, однако трех метров диаметра вполне хватало, чтобы не вызывать клаустрофобию. Вопрос, хватит ли у меня сил добраться до другого конца трубы, «Навык дыхания под водой я так и не купил, тем не менее останавливаться я не собирался и только ускорился». «Внимание, вы покинули условно-безопасную зону, таймер запущен». Проплыв еще пару метров, я резко развернулся, с легким удовлетворением констатировав, что не один. Идентификация «Инг, игрок, Д, древний призрак, Д, уровень 39, известность 6». Как и ожидалось, за мной послали погоню, одного из разведчиков, не ставших занимать физическое тело. Для призрака пресная вода не представляла особой угрозы, а я виделся ему идеальной жертвой, особенно с учетом висящей награды. Я попытался ударить рванувшего ко мне призрака кулаком, но вода мешала двигаться достаточно быстро, и он, увернувшись, влетел мне в грудь. «Ну ладно, может, я ему слегка поддался». Внимание! Древний призрак Инг пытается овладеть вашим телом. Активирована метка Бога. Минус один. Если сравнивать с Банши, новый враг оказался гораздо слабее и спустя секунду оказался заключен внутри сосуда. Перехватив управление защитой, я тут же упаковал его плотнее, лишая связи с союзниками, а затем по уже знакомой схеме перекинул в сердце Некроса и убрал в инвентарь. Да я прямо охотник за привидениями. Проблема в том, что разведчиков должно быть двое. Я лег посреди туннеля и потушил светляка, практически погрузившись во тьму. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Рекомендованного хранилища воздуха у моей боевой формы нет, но какое-то количество кислорода осталось внутри шлема после герметизации, а мой организм куда выносливее стандартного. Так что минут 20 продержусь, особенно если не буду двигаться. Вдох. «Своеобразный разграничитель, говорящий о том, что пора задуматься о возвращении. Мне уже начало казаться, что второй раз не повезет, когда в туннель вплыл очередной противник». «Ео. Игрок. Д. Древний призрак. Д. Уровень 26. Известность 3». «Того, что он попытается меня добить издалека, я не боялся. Моим врагам нужен не только мой труп, но и информация о сородичах». С его точки зрения все выглядело так, словно союзник меня настиг и сейчас берет под контроль. И я не двигался, давая приблизиться к приманке. В последний момент он почуял неладное и попытался дернуться прочь, но было уже поздно. Круговорот. В бесплотности есть не только преимущества, но и недостатки. А призраки – не что иное, как разумная энергия. Сгусток, наделенный разумом энергии. Игрок рванулся прочь, пытаясь сбежать, но находился слишком близко к центру воронки. Секунды безнадежной борьбы и желание бежать сменилось решимостью сражаться. «Внимание! Древний призрак Ео пытается овладеть вашим телом! Активирована метка бога!» «Минус два! В прошлый раз я не стал развеивать сосуд, и теперь все закончилось почти мгновенно!» Призрак, конечно, дергался, не желая так просто признавать поражение, но это лишь заставляло меня тратить чуть больше энергии на его удержание. И вот уж совпадение, у меня как раз оставалось последнее сердце. Тем не менее, сейчас я решил поступить иначе. В ответ на очередную попытку вырваться, я на пару секунд сжал тюрьму, а затем ослабил давление и приступил к переговорам. Хочешь жить? Учти, будешь дергаться, я тебя просто уничтожу. Понятно? «Да, я все понял». Как и ожидалось, расставаться со своим существованием призрак благоразумно не захотел. «Зачем вы пришли?» «Я не знаю». «Какая позорная ложь! Нельзя знать все, и ничего не знать нельзя тоже. И тот, кто не говорит ничего, по сути признается в нежелании сотрудничать. Я вновь сжал стенки сосуда и, выдержав несколько секунд, повторил вопрос». Мне требовалось понять, действительно ли я верно оцениваю ситуацию. Уверен? Я. Если не знаешь, тогда ты будешь для меня бесполезен. Нет, я скажу, скажу. Мы собирались узнать судьбу наших сестер, а затем отомстить за них. Всей группой. Возможно, все зависит от решения старшего брата. Вот видишь, можешь, когда хочешь. Я закончил разговор и заблокировал сосуд, но не стал убирать призрака в сердце некраса. В определенной степени он был нужен даже не столько в качестве источника информации, сколько для дополнительной страховки. Шаманы использовали слабых призраков как батарейки. И если битва затянется, то, уничтожив пленника, я смогу в считанные секунды восстановиться. В обычных условиях дело рискованное, но с моим текущим резервом и контролем, даже если маны окажется слишком много, я всегда могу слить ее во внешнюю среду а то и попытаться удержать внутри сосуда, сливая по мере необходимости, если его стенки будут достаточно прочными. Можно было бы продолжить полевой допрос, но сейчас меня куда больше волновала проблема воздуха. В текущих условиях добраться до другого конца туннеля у меня нет никаких шансов. Но, откровенно говоря, я туда и не собирался. Схватка только начиналась. Пора возвращаться. «Внимание! Вы вошли в условно-безопасную зону!» Таймер остановлен. Время действия, метка жадности, 8 дней, 23 часа, 31 минута, 7 секунд. Не вошел, а вплыл, если быть точнее, но в данном случае различие не принципиально. Обратная дорога казалась куда тяжелее, с каждой секундой все больше напоминая пытку. Выбравшись в основной колодец, я уже отчетливо чувствовал нехватку воздуха, но все же продолжил подниматься к свету. Медленно, экономно, расчетливо. Пэйман, помочь? Вода снизу шевельнулась, но я не стал смотреть, не поднимаются ли оттуда сотни щупалец, готовых придать мне нужное ускорение. Рано, пока еще рано. Василий, сам справлюсь. После повышения ранга телепортация, помимо прочего, сглаживала переход, так что, возможно, предосторожности были излишни, но ситуация для опасных экспериментов явно неподходящая. Поэтому к последнему средству я прибегнул лишь когда в глазах стало темнеть, а до поверхности осталось совсем немного. Нет, я бы доплыл, просто появляться лучше максимально эффектно. «Блинк, полет!» Я на мгновение завис в воздухе, игнорируя стекающую воду и оценив ситуацию, выбрал новую точку на берегу. Блин! Рискованно, но это осознанный риск. Схватка под водой прошла незамеченной для большинства наблюдателей. Даже гоблиноиды, хоть и потеряли связь с разведчиками, но видели, что те все еще числятся членами рейда. Не абсолютная гарантия, тут много нюансов, но с высокой долей вероятности они не погибли. И даже будь иначе, открыто заявить о попытке превратить меня в марионетку они не могут. «Внимание! Пространство заблокировано!» «Что? Передумал топиться?» – оскалился Шуш, приближаясь. Впрочем, слова не сигнал к атаке, а руки тролля были пусты. Не гарантия безопасности, так что я держал дистанцию. На их месте я напал бы прямо сейчас, но, судя по всему, без ритуальных танцев дело не обойдется. «Это называется нырять», – отмахнулся я. И к слову, я почти достал до дна. Подожди минуту, мне нужно закончить с одним делом. Архонт, которого я попросил присмотреть за одеждой, никуда не делся. Мало того, трое игроков не сбежали, а встали рядом, и судя по тому, что вещи не изменили положение, никто из орков не тронул мое имущество, пока я отсутствовал. Тоже весьма показательно. Внимание, существо использует навыки маскировки. Одар! Вольный игрок, С, Архонт, Д, уровень 99, известность 5. Да мне прямо-таки везет, раз я умудрился мимоходом попросить об услуге того самого кузнеца. Хорошо, хоть монетку на бедность не бросил. С другой стороны, человек, я здесь новый, и кого можно посылать, а кого нет, приходится определять экспериментальным путем. Спасибо, что присмотрели за моими вещами. На этот раз, желая сгладить не самое удачное знакомство, я даже изобразил легкий поклон. «Я стараюсь не нарушать свое слово без крайней необходимости», – кивнул Архонт. «И знаешь, пожалуй, ты мне не нравишься. Если вдруг окажешься невиновен и вообще выживешь, то, возможно, я буду не прочь самолично набить тебе морду. Не самая страшная угроза с учетом висящей на мне метки». С другой стороны, от тренировочного поединка до случайного убийства расстояние в один шаг. Мечи и копья не имеют глаз. На нашем уровне и кулаки тоже. Всего лишь морду, хмыкнул я, всегда к вашим услугам. Однако бить друг другу морды бесплатно по велению души неинтересно. Как насчет небольшой ставки? У тебя есть, что поставить на кон? Думаю, найдется. Как насчет оружия де ранга двуручный меч? Тем более у меня их все равно два. Пользуясь тем, что гоблиноиды не вмешиваются, я оделся. Не очень удобно, поскольку я все еще не просох, но вряд ли мне потом предоставят подобную возможность. Неплохо, мне пригодится. Что по ответной ставке? Если проиграешь, то поддержишь поход на некросов и сделаешь мне доспехи. Какой ты жадный, ставка неравноценная. Может быть, это же ты хочешь набить мне морду? «Ладно, но тогда доспехи исключительно из твоего материала». «Ну, подозреваю, с материалом проблема не возникнет. Я демонстративно оглядел ряды моих потенциальных противников. Металла на них было много, и даже если мы каким-то чудом договоримся, то есть еще останки некросов, которые мы протащили через портал, как раз на подобный случай». «Сначала выживи!» — хмыкнул Одер, направляясь прочь. Причем одержимые расступились, позволяя группе присоединиться к другим зрителям, среди которых я, к слову, видел уже и пару эльфов. Мда, умею я находить друзей. И врагов, впрочем, тоже. Что забавно, призраки не стали вмешиваться в нашу беседу, даже когда я упомянул Клеймор. Ладно. Все это время я избегал демонстрировать наличие инвентаря. Уж слишком значительно это козырь. Теперь, вывернув сумку, мне не составило никакого труда достать из нее нужную карту. «Призвать копье!» Откровенно враждебный жест, который может быть истолкован против меня, но сейчас это не имело большого значения и сильно сомневаюсь, что мы договоримся. «Кажется, вы хотели у меня что-то спросить? Время? Или, возможно, дорогу?» В принципе, логика ситуации довольно проста. «Раз на меня не напали сразу, то сначала должны последовать обвинения. С одной стороны, им нужно выяснить судьбу Банши, а с другой – оправдать последующие действия перед свидетелями. Поэтому я отключил маскировку, открывая некоторую часть системной информации». «Василий, вольный игрок, С, человек, Е, уровень 102, статус Рейд Пейман, известность 50». Убийство формального союзника в зоне терминала мало кому из зрителей понравится, и тот факт, что речь идет не просто о новоприбывшем нейтрале, а о члене одной из фракций многое меняет, переводя происходящее в область политики. У нас тоже есть друзья и союзники. Впрочем, если я окажусь слабее, то никто даже не подумает вмешаться. В лучшем случае осудят произошедшее постфактум. «Три дня назад ты увел с собой двух архонток, «С тех пор их больше никто не видел». «И что с того?» — хмыкнул я. «Вы и меня не видели примерно схожие сроки». «Справедливо», — кивнул тролль. «Но я должен поговорить с девушками и убедиться, что все в порядке». Не только завуалированное обвинение, но и вопрос о судьбе союзниц. Похоже, Шуш все еще сомневался, что я сумел с ними расправиться и надеялся, что банши живы если по отношению к ним вообще применимо такое слово. «Так говори, разве я могу запретить?» – разрешил я. «Не зря же система в милости своей даровала нам всем единый язык». К слову, весьма любопытное совпадение с учетом того, что мы находимся в Вавилонской башне. Библейская легенда вполне может служить отголоском событий, когда в результате нападения на локальный узел подвластная системе территория резко сжалась, а целый ряд миров оказался лишен доступа к соответствующим благам, включая и язык. В конце концов, появилась же у меня откуда-то родословная гоблинов. Впрочем, сейчас подобные рассуждения слегка не к месту. «Не делай вид, что не понимаешь. Отвечай, где они, или я буду считать, что ты заманил их в ловушку, а затем подло убил. Какие ваши доказательства? Мой уровень остался прежним, или, быть может, ты видишь на мне кровавую метку?» «Да и зачем мне вообще их убивать?» «Ради священных очков!» оскалился тролль. «Почти все в этом мире происходит ради них!» «Метка жадности, — говорит сама за себя, и, похоже, ты не собираешься рассказать нам о судьбе несчастных девушек!» По сути, все шло к логическому концу. Союзные призракам эльфы тоже подтянулись, и с его точки зрения сейчас идеальная возможность смахнуть меня с доски. «Василий!» «Знаешь, а ведь мы можем попробовать договориться. Разве нам не нужны союзники в битве?» Пойман, «Лучше никаких союзников, чем те, кто готов ударить в спину. Но ты можешь попробовать. Главное, не вздумай меня предать». «Ну, тогда попробуем прибегнуть к последнему аргументу, который может изменить ситуацию. Впрочем, о зрителях забывать не стоит». «Почему же?» Я вполне готов рассказать историю о двух банше, которые пожрали их души, а затем нацелились на меня. К счастью, безуспешно. — Чушь! Ты убил их, а теперь придумываешь нелепые отговорки. Не думай, что покровительство пожирательницы тебе поможет. — Значит, ты не знал? — кивнул я. — Ведь иначе ты не стал бы защищать подобных существ. К счастью, мне удалось захватить их в плен. Полагаю, этого будет достаточно? «Я достал из сумки один темный кристалл, продемонстрировав его всем присутствующим, и его название говорило само за себя, служа наглядным подтверждением моим словам. «Сердце бонши, а я!» «Мы можем договориться. Отдай нам пленников, помоги убить пожирательницу, и мы забудем обиды. Мало того, сделаем тебя одним из ключников, истинных хозяев этого места». На этот раз губы тролля не шевелились, слова предназначались только мне одному. Самой близкой аналогией действия навыка будет качественный наушник-затычка, в котором может играть громкая музыка, но никто вокруг ее не услышит. Идеально для тайных переговоров. И с недавних пор я тоже так умею «активировать передачу голоса». «Да ладно! И даже заплатим выкуп!» Ты получишь право забрать жизни членов рейда в достаточном количестве, чтобы компенсировать потерю. Почему вы вообще против нападения на некросов? Разве вы не хотите выбраться отсюда? Пока мы сидим тихо и достаточно сильны, бессмертные не будут трогать наш терминал. Если большинство рейдов уйдет, то мы ослабнем и привлечем внимание. Как думаешь, на кого обрушится их ответный гнев? Судя по тому, что никто не реагировал на неестественную паузу в переговорах, зрители понимали, что теперь они продолжаются на несколько ином уровне. В конце концов, навык падал с некрасов, а значит, должен встречаться регулярно. Не лучше ли всем вместе прорваться к порталу? «Знаешь, сколько лет я провел в этом месте? Из башни нет выхода. Даже если вы доберетесь до портального круга, то просто сдохните». Верхние этажи захвачены врагами, и лишь здесь, в подвале, игроки могут хоть как-то существовать, до тех пор, пока нас не уничтожат. Кому это нужно? Битва давно закончена, сюда просто ссылают неудачников. Если бы победители хотели, то башня давно бы рухнула, но, как видишь, этого не произошло. Нарисованная перспектива мне не нравилась. Если я правильно понимаю роль данного места, то за этим последует потеря игроками большей части способностей, за минусом физических трансформаций, магии и тому подобных вещей, которые уже стали частью собственной силы. И почему? Кто знает? Быть может, если Вавилонская башня падет, то на ее месте появится новая. Или, возможно, кто-то все еще защищает сердце этого места. Для того, чтобы узнать точный ответ, надо подняться на вершину, но я не готов отдать жизнь ради пустого любопытства. Иначе говоря, мне предлагался выбор между относительно спокойной жизнью и попыткой вырваться, которая с высокой долей вероятности закончится гибелью. Впрочем, есть еще и третий – провести здесь десятки, а то и сотни лет, копя силы, а затем попробовать вырваться. Если битва длится уже тысячи лет, вряд ли она закончится в ближайшее время» и шансы на успех такого плана выглядели гораздо лучше, но... У меня есть встречное предложение. Оставь в покое, Пейман, поддержи наш поход, помоги захватить портал, и я отдам тебе сердца. Никто ведь не заставляет вас идти вместе с нами дальше. Что с Марой? Ее ты тоже захватил? Верно, признал я, как и двух твоих разведчиков. Но сердца хранятся в инвентаре, и даже если ты меня убьешь, то не сможешь их получить. «Ну что скажешь?» «Внимание, вы находитесь в пространственном барьере!» Впрочем, я и сам заметил неладное. Темные стены до самого потолка отсекли нас от зрителей, и, что важнее, захватывали лишь часть озера, тем самым оставляя меня одного против двух неполных рейдов. Эльфы тоже оказались внутри. Мягко говоря, не самый выгодный расклад. «Не подходит!» Теперь Шуш уже не использовал передачу голоса. «Но я дам тебе последний шанс. Отдай пленников их вещи, и мы позволим тебе уйти. Ну, что скажешь». Впрочем, изначально это была моя ловушка, так что мне есть, что на такое ответить. «Внимание! Вы активировали временной барьер 100 ОС. Вы находитесь в закрытой зоне. Осталось 1 час 29 минут 59 секунд». «Не подходит».